Одна из ада, где замкнут порог, раскаянью в свой прах опять вступила, и тем воздал живой надежде Бог, живой надежде, где черпалась сила, мольбы к Творцу воззвать ее в свой час, чтоб волю в ней подвигнуть можно было. Тот славный дух, о ком идет рассказ, на краткий срок в свое вернувшись тело, Уверовал в того, кто многих спас, И, веруя, зажегся столь всецело Огнем любви, что в новый смертный миг Был удостоен этого предела. Одна из ада — душа Трояна Другой по благодати, чей родник Бьет из таких глубин, что взор творенья До первых струй ни разу не проник, направил к правде все свои стремления, и Бог за светом свет ему открыл грядущую годину искупления. И с той поры он в этой вере жил, и не терпел языческого смрада, и племя развращенное корил. Другой, то есть Рифей, повесть о том, что он верил в грядущего Христа, придумана самим Данте. Он крестник был трех жен Господня Сада, идущих рядом с правым колесом, сверх десяти столетий до обряда. Смысл Рифей жил за тысячу с лишним лет до христианства, но крещение для него заменили вера, надежда и любовь, идущие у правого колеса мистической колесницы земного рая. О предопределение! В каком скрыт недри корень твой от глаз туманных, не видящих причину целиком? Ваш суд есть слово судей самозванных, о смертные! И мы, хоть Бога зрим, еще не знаем сами всех избранных. Мы счастливы неведеньем своим. Всех наших благ превыше это благо — что то, что хочет Бог, и мы хотим. Так милостью божественного стяга, что позарить мой близорукий взгляд, мне подалась целительная влага. И как певцу искусный лирник Влад брецает на струнах, и то, что спето, звучит приятнее во много крат, так речи в Торе, ясно помню это, подобно двум мигающим очам, Я видел, оба благодатных света мерцали огоньками в знак словам. Песнь двадцать первая Уже моя властительница снова мои глаза и дух мой призвала, и я отторгся от всего иного. Она, не улыбаясь, начала. Ты от моей улыбки, как семела, распался бы, распавшись, как зола. Моя краса, которая светлела на ступенях чертогов божества, как видел ты к пределу от предела, когда б не умерялась, такова, что смертный, испытав ее сверканье, ты рухнул бы, как под грозой листва. Мы на седьмое вознеслись сияние, которое сейчас под жгучим львом с ним излучает слитное влияние. Мы на седьмое вознеслись сияние, то есть на планету Сатурн, где поэту предстанут души тех, кто посвящал себя созерцанию Бога. Под жгучим львом в марте-апреле 1300 года Сатурн находился в созвездии Льва. Вослед глазам последовав умом, преобрази их в зеркала видений, встающих в этом зеркале большом, то есть в этой планете. Кто ведал бы, как много упоений в лице блаженном почерпал мой взгляд, — Когда был призван к смене впечатлений, тот понял бы, как я свершить был рад все то, что госпожа повелевала, когда б он взвесил чаши двух услад.